Часть вторая. О том, как на станции Кагами к Китидзи ворвались разбойники. Поскольку столица была рядом, Китидзи из-за опасения чужих глаз засадил Сянао между девицами на самое дальнее и последнее место, хотя и страдал при этом от неловкости. Дважды или трижды обвинявшись с Китидзи чашками сакэ, хозяйка ухватила его за рукав и сказала «возьми». Вы проезжаете этой дорогой каждый год или раз в 2 года, но никогда прежде не было при вас этого хорошенького мальчика. Он вам родственник или просто попутчик? Не родственник и не попутчик, ответовала Киттиди. По щекам хозяйки полились слёзы. За свою жизнь я претерпела немало невзгод и повидала немало печальных дел, проговорила она. Но одно событие давних лет я помню словно сейчас. Этот благородный юноша внешностью и повадками точь-в-точь точь такой же, как Паш при особе государя Нитоманага, второй сын императорского конюшевого. Должно быть, вы уговорили его ехать с вами. После мятежей Хоген и Хейдзи отпрыски рода Минамото сосланы по разным местам. Если молодой господин, войдя в возраст, задумает великое дело, то замолвите за меня словечко. Визите его сюда. А то ведь, как говорится, у стен есть уши, у камней языки, а львы цветоки в саду не спрячешь. Не выдумывай, возразил Китиди. Это всего лишь мой задушевный дружок. Тогда хозяйка со словами: "Пусть же люди говорят, что угодно", поднялась на ноги и, потянув юношу за рукав, пересадила на почетное место. А когда наступила ночь, она увела его к себе. Китиди, порядочно выпив, заснул, улёгся почевать и сенало. В самую полночь этой ночью на станции Кагами случилось великое смятение. В том году страну постиг голод, и вот гремевший в землях Дева предводитель разбойников Юрино Таро и знаменитый в провинции Этиго бродячий монах Фудзисава из уезда Кубики сговорились и перешли в провинцию Синана. Там к ним присоединился Сакуно Таро, сын временного начальника в Саку. В провинции Каи к ним пристал временный начальник Яцусира. В втором томе правитель Кадзуса в провинции Суруга, Окицуно Дзюро в Кадзуки, Тоёкано Гэмбати. Все прославленные грабители из самурайских родов. Собралось их 25 шаек силой в 70 человек, и предводители рассудили так: в землях Такаиды взять ничего нечего, лучше пройдемся к опогорным селениям, трехнем зажиточных смердов, напоим наших молодцов весёлым вином, потом погуляем в столице. А как пройдёт лето и задуют осенние ветры, разойдёмся по домам через северные провинции. И вот уже они осторожно двигались к столице, стараясь не попадаться людям на глаза. Как раз в ту ночь они остановились в доме по соседству с особняком хозяйки почтовой станции Кагами. И сказал Юри Нотаро о бродячем монаху Фудзисава. В заведении у здешней хозяйки ночует известный в столице скупщик золота Китидзи. Он на пути в край Оссу и принёс много ценного товара. Что сделаем? Бродячий монах Фудзисава восклицал: Вот уж воистину, братец, при попутном ветре да ещё и парус, при попутном течении да ещё и шест, налетим, отберём товар у этого мерзавца, будут деньги на вино у наших молодцов. Полдюжина матёрых негодяев облачились в панцири, запалили полдюжины пропитанных маслом факелов и подняли над головами. И хотя снаружи была темнота, под крышей стало светло, как днём. Во главе встали Юрино Таро и бродячий монах Фудзисава, а всего их пошло на дело семеро. На Юрино Таро был желто-зелёный шнурованный панцирь в мелкую пластину, поверх желто-зелёного боевого наряда из китайской ткани и заломленная шапка эбосси, подвязанная тесьмой у кдк. В руке он сжимал боевой меч длиной в 3сяку 5 сунов. Фудзисава же был облачён в плетёные кожаные доспехи чёрного цвета поверх тёмно-синего платья. и шлем. Имел он при себе крытый чёрным лаком меч в ножнах из медвежьей шкуры, шерстью наружу, и огромную алибарду. Они ринулись на особняк хозяйки в середине ночи, вломились в комнату для прислуги, глянули никого. Ворвались в гостиную, глянули никого. Что такое? И они понеслись по дому, разрубая бамбуковые шторы и полосуя раздвижные перегородки. Кетиди перепугался и вскочил как встрёпанный. Может быть, нагрянули четверо небесных царей? Четверо небесных царей. Здесь имеется в виду что-нибудь особо доверенные вассалы, дружинники или слуги. Он не знал, что эти грабители явились за его богатствами, и ему представилось, будто в Рокухаре проведали о том, что он переправляет Минамотов в край Оссю, и прислали покорать его. бросив всё, он согнулся в три погибели и пустился стремглав на утёк. Увидев это, Синао подумал: на кого нельзя полагаться, так это на простолюдина. Будь это какой никакой самурай, он бы так не поступил. Ну что ж, раз уж я покинул столицу, отдам свою жизнь за покойного родителя. Труп мой выставят на этой станции Кагами, только и всего. Он натянул штаны и облачился в панцирь. Подхватил подмышку меч, намотал на голову своё нижнее кимоно из жёлтого китайского атласа и через раздвижную перегородку выскочил из комнаты. Укрывшись за ширмой, он стал с нетерпением ждать, когда же наконец появятся эти восьмеры бандитов. И они явились, вопя: "Хватай мерзавца Китидзи". Они не знали, что за ширмой кто-то есть, но вот подняли факелы, и несказанная прелесть открылась их взорам. Лишь вчера покинул гору Курама этот ученик, чья красота прославилась от монастырей древней Нары до храмов горы Хиэй. При взгляде на его безупречную белую кожу, на искусно вычерненные зубы, на голову, увенчанную, как подобало бы даме пёстрым атласом, вспоминалась прекрасная Мацура Саёхиме, что год напролёт махала со скалы Касэнкай вслед уплывшему на чежбином мужу. И смазавшиеся во сне линии бровей являли вид такой, словно смазалых ветерок от взмахов соловьиных крыльев. Будь это в правление императора Суайф Цуна, его звали бы Ян Гуйфей. Во времена Хань Уди его путали бы с красавицей Ли. Грабители не знали, сколь страшен этот юноша. Решив, что это всего лишь разрушительница крепостей, из которой каратал ночки Тидзи, они отпихнули его за ширму и двинулись дальше. Сянао подумал: Что толку жить, если тебя не считают достойным противником? Сколь прискорбно будет, если скажут когда-нибудь, что вот где сын Юситома по имени Усивака, замыслив мятеж и отправившись в край Осю, встретил по пути на станции Кагами разбойников и убоялся за свою бесполезную жизнь, а потом еще, глядите-ка, замышлял против самого Тайра Киомори. И еще он подумал, мне ли бежать от боя? выхватил из ножен меч, бросился вслед за разбойниками и отчутился между ними. Они шарахнулись в разные стороны, но Юрий Нотаро, увидев его, вскричал: "Да что вы так отарапили? Просто это не девка, а мужчина, да ещё какой удалой!" Думая покончить бой одним взмахом меча, он отклонился назад и рубанулся всей силой. Но он был весьма высокого роста, да и меч у него был длинный, и остриё увязло в досках потолка. И пока он тужился вытянуть меч, Сянао яростно ударил своим коротким мечом и отсек ему левую ладонь вместе с запястьем, а возвратным взмахом снес ему голову. Так погиб Юрино Таро, двадцати семи лет от роду. Увидев это, бродячий монах Фудзисава взревел «Да что же это делается такое?» Взмахнув олибардой, он бросился на Сянао. Тот встретил его, не дрогнув, и они принялись осыпать друг друга ударами. Фуджисава перехватил алебарду за самый конец рукояти и сделал глубокий выпад. Сянао, увернувшись, прыгнул вперёд. Меч его был поистине знаменитым сокровищем. Взмах, и алебарда с перерубленным древком упала на пол. Фуджисава схватился за меч, но обнажить не успел. Новый взмах, и лицо его рассеклось пополам от шлема до подбородка. Так он погиб в 41 году от Роду. Китидзи, наблюдая это из укромного местечка, подумал: «Поразительные дела творит этот юноша, и как бы он ни щел меня презренным трусом!» Он побежал к своей постели, облачился в панцирь, распустил и растрепал узел волос на макушке, и, обнаживший и взяв к плечу меч, присоединился к Сяна-О. Размахивая факелами, оброненными разбойниками, они выбежали в сад перед домом. Враги бросились наутек, но Сяна-О догонял их и рубил, догонял и рубил, и вот уже пятеро матерых злодеев пали мертвыми». Двое раненных бежали. За одним из них Сенао погнался, но не догнал. Остальные разбойники, услыхав из-за стены, что творится, поспешили укрыться в ночи на горе Кагами. Всю эту ночь на станции никто не спал, а когда рассвело, головы пяти разбойников, связанные в чётки, были вывешены на всеобщее обозрение к востоку от станционных построек. К ним имелось извещение, которое гласило: Прежде вы только слышали, а ныне смотрите своими глазами. Кто был тот путник, который предал смерти Юри Нотаро из Дева, бродячего монаха Фудзисаву из Атиго и их сообщников, а всего пятерых? Судьба соединила его со столичным скупщиком золота Китидзи. Это его первое дело, и совершено оно в возрасте 16 лет. Если хотите узнать о нём больше, обратитесь к Такобо в храме на горе Курама. Бе сыно 4 дня 2 месяца 4 года Дзён. А потом люди долго шептались безливо, что это не иначе как выступил в путь кто-то из рода Минамото. Утром они выехали из Кагами. По дороге Китидзи всячески старался услужиться нао. Они перевалили через гору Ононосурихари в Оми, проехали почтовые станции Бамба и Самегами и к вечеру, изрядно припозднившись, достигли станции Аохака в провинции Мино. Некогда ещё Тома удостоил своей благосклонности тамошнюю хозяйку, и там же поблизости был похоронен его второй сын Томавага, паж при особе государыни. Справившись, где его могила, Сянао всю ночь читал над покойным братом лотосовую сутру. А на рассвете соорудил деревянное надгробие сатоба и собственна ручно начертал на нём надпись с санскритскими знаками. Затем отслужив заупокойную службу, они тронулись дальше. полюбовались в пути на заре рощи вокруг горного храма Коясо, а на третий день достигли храма Ацута в провинции Овари. Примечания. Прославленные грабители из самурайских родов. Громкие титулы разбойников — несомненная примета городской лубочной повести, зарождавшейся в XV веке с ее любовью к пышным чинам и званием персонажей. Мацура Саихиме, героиня народной легенды. Ей посвящены многочисленные стихи, представленные в антологии древней японской поэзии Манъёсю, VIII век. Ян Гуйфей, годы жизни 719-756. Любимая наложница китайского государя Сюаньцзуна. Её красота прославлена в поэме "Вот Цзюи, вечная печаль", чрезвычайно популярной в Японии. Ли, императрица, жена китайского государя У Ди. Годы жизни 140-й, 87-й до нашей эры.